Ищущий истину, искоса поглядывал, как Кей ест, точнее, что он ест. Но Кей не собирался поддразнивать чужого, грызя куриную лапу. Жареная рыба, которую он ел, вполне соответствовала правилам хорошего тона. Стандартное человеческое оскорбление иных рас с успехом применялось против алкарисов и булрати, задеть не удавалось лишь мршанцев, может быть, потому что, что в человеческий рацион не входили животные, напоминающие сумчатых трёхполых кошек. Я обдумал твой вопрос, сообщил Олкарис, когда Кей закончил есть. Сам ищущий истину ограничился лишь парой крупных очищенных орехов. Я отвечу. Хорошо, согласился Кей. Наша религиозная концепция основывается на проклятом мие. В момент сотворения вселенной, когда возникли материя и движение, был предопределён весь дальнейший ход событий. Время стало лишь функцией отголоском первого мига. Что бы мы ни предпринимали, судьба каждого живого существа, человека или алкариса, траектория каждого фотона всё это неизбежно. Знаю и могу согласиться. ке устроился на своей подстилке поудобнее. Над долиной усиливался ветер, и плети облаков неслись по своим предопределённым маршрутам. Интересно, был ли запланирован миллионы лет назад дождь? Олкарис, подобные идеи приняты и у людей. Но только ваша раса решила уйти из галактики. Я слышал, вы разрабатываете солярные приводы для перемещения своих звёздных систем. Зачем? Хахалок ищущего истину дёрнулся и Кей понял, что нарушил принятую структуру разговора. Однако это было воспринято нормально, как доказательство человеческого несовершенства. Кей, мы не приемлем заданность судьбы. Даже в самые тяжёлые годы войны Ветфи направляла треть научных разработок на исследование принципа причинности. Результат вашей корабли, не знающей инерции, заметил Кей. Побочный результат. Основное, чего мы добились это доказательство существования Бога. Уверенность в том, что Вселенная была сотворена с непостижимо сложной целью и обнаружение вероятностной зоны. Кей нахмурился, попросил: А если подробнее? Алкарис щёлкнул клювом, поинтересовался. Ты имеешь знания о строфизике и вероятностной механике в объёме человеческого учёного? Не имею даже в объёме студента. Тогда пример. Алкарис спрыгнул с ящика на сесто, окинул цепким взглядом стеклянное поле, отблескивающее багрянцем в лучах заходящего солнца. Дай мне свой аэрозоль, создающий подстилку. Это довольно дорогая штука. Вручая Алкарису баллон, предупредил Кей. За знание платят и большим. Ищущий истину неумело, но цепко сжал баллон в кончике крыла, направил вниз. Это стеклянная поверхность в нашем диалоге. Модель. Модель вероятностной зоны. Это и есть мир. Вселенная в подлинном смысле. Она бесконечна и непознаваема. Она неощутима для наших приборов, поскольку не существует в виде реальности. Понимаешь? Да. Океан возможностей, свободы. Океан ничто. Почти с человеческой задумчивостью сказал Алкарис. Теперь смотри. Он надавил на распылитель. И белые брызги ударили по вспёкшейся почве. Вот наша реальность, наша вселенная. Каждое пятнышко галактика. Только пятнышек этих должно быть бесконечно много. Вселенная расширяется, вторгаясь в вероятностную зону. Она занимает всё больший объём, но для нас её обитателей истинных размеров не существует. Мы являемся частью нашей реальности. и достичь её границ не в силах, а вселенная растёт, вторгается всё дальше и дальше в бесконечную вероятность. Олкарис вновь брызнул пены из баллона, чуть в сторонку от первого пятна. Ещё одна реальность, ещё одна вселенная, любезно сообщил он. Между ними бесконечность. Миры будут расширяться вечно. И чем дальше улетят наши корабли, тем больше станет мир. Но различные реальности не встретятся. Понял? Чем больше мы познаём мир, тем больше он становится. Кейки внул. Мы не можем уйти от заданности, потому что всё познанное становится предопределённым. Да. Вселенная сотворена, и её творец видел всю бесконечную цепь событий. которые ещё не случились. Можно просто жить. Алкарис вновь впрыгнул на свой ящик. Постичь замысел бога невозможно, а значит и будущее нам неизвестно. Чего же вы хотите? Уйти в вероятность, если это возможно, если это было предопределено? то, вырвавшись из нашей вселенной, мы окажемся в мире, не имеющем судьбы. Мы создадим ее сами. Это было смешно-глупо, но Кейт Датч ощутил уважение к чуждой расе. Расе, отвергающей Бога и созданный им мир. «Ваши корабли, они игнорируют не просто законы инерции», – раздумчиво сказал он. Они игнорируют причинность. Частично. Вы хотите изолировать всю свою зону космоса. Нет никакого солярного привода, который потащит ваши звёзды из галактики. Они просто вывалятся из нашего мира в эту чёртову вероятность. И вокруг них возникнет новая вселенная. Кей едва смог понять Олкариса. Настолько церемонной стала его речь, наша Вселенная, с нашей судьбой. Зачем? Будет ли она лучше? Кей-дач, эта галактика должна была быть нашей. Корабли-ветви достигали иных звезд, когда вы еще не вышли в космос. Самые быстрые, самые лучшие в мире корабли. Булрати ползли от планеты к планете. Дарлок осторожничал. Меклон перестраивал себя, Псилон копался в тайнах мироздания Сакра, перемешивала сушу с морем, создавая болото. Основа силикоидов обживала астероиды, мы творили будущее, ветвь росла. Это был наш мир. Алкарис вытянулся, вскидывая к серому небу крылья, словно собирался презреть почти земное тяготение и взлететь. Ветер трепал тонкое тело, рождённое для высоты. Гибкая шея изогнулась, и жёлтые глаза впились в Кеа. Речь изменилась. Теперь он использовал алкарис сказовый и дачь с трудом угадывал смысл фраз. Где сейчас наши планеты? У людей и булрати, у миклонцев и мершанцев. Где наши ветви? Через галактику 11 планет. Человек. Всё, что осталось, лист ветви, который в тьме мотает буря. 11. Ищущий истину, сжался, пряча голову под крылья. Алкарис и не были трусами. Он не смотрел на Кея несколько долгих минут. Потом вновь заговорил на алкарисскоманном, знакомом датчу лучше всего. Эллиоди ненавидит нас не за смутную войну. Это так. Вулрати убили больше, чем мы. Миклон травил вас вирусами, нарушающими генотип. Им всё прощено. Даже ваш флот, чьи обломки 10 лет падали на эту планету, не причина. Мы посмели поддержать ваших предателей. Харан решил прийти к ветви, и мы согласились. Ибо это был наш мир. Открытые нами прежде людей, обозначенные станции на орбите, как велел закон. Вы растоптали законы. Мы проиграли. Эта вселенная не наша. Да. Кейв встал, нависнув над сидящим Олкарисом. Этот мир был создан для людей. Огонёк в глазах Олкариса медленно угасал. Он прощёлкал гневно и печально. Вероятно, Я знаю это, точно ищущий истину. Наш мир был создан для человека, одного единственного человека. Он владыка судьбы. Говори, датч. Олкарис даже не выглядел удивлённым. Он принял позу внимания, но Кей не спешил. Ты не собираешься делать укрытие на ночь? Если пойдёт дождь, то я не хотел бы под ним оказаться. Короткий взгляд в небо и полупрезрительный ответ. Я тоже не люблю радиацию, но это не дождевые облака. Говори. Мои волосы и твои перья хотели бы верить. Кей не пытался спорить. Птицеподобная раса не любила закрытых помещений даже для защиты от непогоды. Хорошо. Слушай и знай. Я служил человеку по имени Кертис Ван Кертис 4 года назад.